В черном небе ярче всех звезд сверкал крохотный диск солнца, хорошо видимый отсюда с полюса невращающегося спутника. Жестокий 170-градусный мороз чувствовался сквозь обогревающий скафандр, как обычный холод земной полярной зимы. Крупные хлопья снега из замерзшего аммиака или углекислоты медленно падали сверху в неподвижной атмосфере, придавая всей окрестности тихий покой земного снегопада. Эрк-Ноор и Эон-Тал загипнотизированно смотрели на падение снежинок, подобно далеким, жившим в умеренных широтах, предкам, для которых появление снега означало конец трудов земледельца. И этот необычный снег тоже предвещал окончание их труда и путешествия. Биолог – отвечая своим подсознательным чувством, протянул руку начальнику. «Кончились наши приключения, и мы целы благодаря вам Эркнор сделал резкий отстраняющий жест. «Разве все целы? А я цел благодаря кому?» И он Тал не смутился. «Я уверен, Низа будет спасена. Здешние врачи хотят начать лечение безотлагательно. Получена инструкция от самого грим-шара», руководителя лаборатории общих параличей? Известно, что это. Пока нет. Но ясно, что Низа поражена родом тока, который изменяет химизм нервных узлов автономных систем. Понять, как уничтожить его непонятно длительное действие, значит вылечить девушку. Раскрыли же мы механизм стойких психических параличей столько столетий, считавшихся неизлечимыми – Тут что-то похожее, но вызванное внешним возбудителем. Когда произведут опыты над моими пленниками, все равно живы они или нет, тогда и моя рука станет служить мне снова. Чувство стыда заставило нахмуриться начальника экспедиции. В своем горе он забыл, как много сделал для него биолог. Неприлично для взрослого человека. Он принял руку биолога, и оба ученых – выразили обоюдную симпатию в старинном мужском жесте. «Вы думаете, что убийственные органы у черных медуз и у этой крестообразной мерзости одного рода?» спросил Эркноор «Не сомневаюсь. Тому по рукой моя рука». Биолог не заметил случайного каламбура. В накоплении и видоизменении электрической энергии выразилось общее жизненное приспособление черных существ – Обитатели, богатые электричеством планеты, они явные хищники, а тех, кто служит им жертвами, мы пока не знаем. Но помните, что случилось с нами всеми, когда Низа — это другое. Я долго думал об этом. С появлением страшного креста раздался, сломивший наше сознание, инфразвук огромной силы. В этом черном мире и звуки тоже черные, неслышимые. Угнетая сознание инфразвуком, это существо потом действует родом гипноза, более сильным, чем у наших ныне вымерших гигантских змей, например, анаконды. Вот что едва не погубило нас, если бы не Низа. Начальник экспедиции посмотрел на далекое солнце, светящее сейчас и на земле. Солнце – вечную надежду человека еще с доисторического его прозябания среди беспощадной природы. Солнце — олицетворение светлой силы разума, разгоняющего мрак и чудовищ ночи. И радостная искра надежды стала его спутником на остаток странствования».